Послесловие автора. Здравствуйте, это Ли Мин. Я хочу выразить огромную благодарность всем читателям моей книги. Не судите строго, ведь эта история мало чем отличается от записанных блокноте мыслей. Я искренне благодарю всех читателей за потраченное вами время. Это моя первая книга, поэтому я очень беспокоился о том, как ее закончить. Я много не успел рассказать, а некоторые вещи так и остались нераскрытыми, но благодаря вашему терпению я все таки смог довести историю до логического конца. Кроме того, я хотел бы поблагодарить редакторов, руководителя группы, а также издательства, которые предоставили мне возможности и продолжили верить в меня. Я принес им массу неприятностей, за что очень извиняюсь. Это была моя первая монетизированная работа, и я надеюсь, что вы все таки дошли вместе с храбрым воином Крокта до самого конца. Я хочу поговорить с вами еще немного, хвала Орку закончена, Но моя жизнь еще не закончилась. Я надеюсь, что вы продолжите следить за Леон Мином, работником пера и клавиатуры, которому все еще не хватает навыков. Вскоре я начну готовить свою следующую работу, пока что я и сам не знаю, о чем она будет. Однако Новый мир никак не будет пересекаться с мирами хвала Орку. На этих словах будем считать историю Крокта и его друзья оконченной, но в ближайшем будущем мы еще обязательно с вами увидимся. Еще раз выражаю свою искреннюю благодарность всем, кто это прочитал. Оставайтесь живых и до новых встреч! Больтар! Леон Мин читал Адреналин.